Глава 7 Приходим в себя после победы сумасшедшего. Говорить с сумасшедшим непросто, и из этого может ничего не выйти, даже если делать все правильно. Иногда любые ваши попытки наладить контакт с иррациональным человеком разбиваются о бетонную стену, а порой вас может поранить ее осколками. В таком случае вам грозит эмоциональный срыв. Скорее всего, вы подумаете, о боже, что я натворил, я все сделал только хуже, эта катастрофа, мне конец. В подобные моменты необходимо сделать две вещи. Во-первых, сразу после произошедшего успокоиться. А во-вторых, не дать себе наделать глупости, если прийти в норму не удается. Вот как это сделать. Первое. Скоростное упражнение. От божий нет» до «Ну и ладно». Когда беда застигла вас врасплох, вам необходимо пройти пять шагов, прежде чем вы начнете вновь ясно мыслить. К сожалению, эти шаги иногда занимают часы и даже дни, и все это время вы не будете адекватно соображать и можете натворить или сказать что-нибудь разрушительное или дурное. К счастью, я придумал, как ускорить процесс и помочь вам восстановиться за считанные минуты. В результате вы быстро покинете опасную зону. Если вы знакомы с моей книгой «Я слышу вас насквозь», то вы знаете и упражнение, о котором пойдет речь. И да спасибо, что вы продолжаете меня читать. Если же нет, вот что вам необходимо сделать в первые же моменты после разрушительного столкновения с сумасшедшим. Скоростное упражнение от «Боже нет» до «Ну и ладно». «О нет, только не это» — фаза реакции. Не отрицайте, что вы расстроены и напуганы. Вместо этого распознайте свои чувства и познакомьтесь с ними, беззвучно их описывая, например, «Мне очень страшно». Произнесите это вслух, если вы одни, потому что выдох, сопутствующий говорению, поможет вам успокоиться. Если вы можете удалиться на минуту-другую, сделайте это. Если нет, просто ни с кем не говорите первые несколько секунд. Вам надо полностью сконцентрироваться на том, чтобы распознать свой гнев или панику, и выбраться из этого состояния. Если вы можете позволить себе на пару минут закрыть глаза, сделайте это. Боже мой! Фаза отпускания. Когда вы признаете, что испытываете сильную эмоцию, прикройте глаза, глубоко подышите носом и отпустите ее. Продолжайте так долго, как это необходимо. Когда эмоция покинет вас, дышите и расслабляйтесь. Так вы начнете восстанавливать внутреннее равновесие. Черт побери! Фаза возврата. Продолжайте глубоко дышать и с каждым выдохом Понижайте уровень боевой готовности с первого до второго, третьего, четвертого, пятого. Помогает произнесение фраз вроде «Ох, черт, боже мой, черт побери» при прохождении этих ступеней. Что поделать? Фаза концентрации. Подумайте о том, как сгладить урон и извлечь пользу из этой ситуации. Ну и ладно. Фаза Восстановление. Если ваши глаза до этого момента были закрыты, откройте их. Начинайте делать то, что необходимо. Поначалу это упражнение покажется очень трудным. Причина в том, что мозг инстинктивно не приспособлен для плавного перемещения между примитивными и развитыми отделами. Инстинкт скорее подсказывает остаться на стадии «Боже мой, нет» на несколько минут, а то и часов. Значит, нужно над этим работать. Выполняйте упражнения всякий раз, когда попадаете в сложную ситуацию дома или на работе. Со временем вы обнаружите, что восстанавливаете контроль над эмоциями гораздо быстрее. И тогда вы станете... Быстро перемещаться от Господи к «Ладно», когда разговор с сумасшедшим выйдет из-под контроля. Второе. Правило 72 часов. Если разговор с сумасшедшим пойдет наперекосяк, то описанное выше упражнение поможет вам восстановить равновесие, но если нет, возможен и нервный срыв. Например, вы запаникуете или почувствуете, что сходите с ума, или захотите совершить что-нибудь агрессивное или саморазрушительное. Если в этот период вы поддадитесь импульсивным соблазнам, вы обязательно совершите что-то, о чем будете жалеть. Возможно, жалеть долгие годы или даже всю жизнь. Но есть и хорошая новость. Большинство срывов приводят к прорывам. Когда я спросил у людей, совершивших значительный прорыв, не был ли он следствием срыва, 90% ответили утвердительно. Иными словами, если вы будете грамотно действовать во время срыва, вы выйдете из него новым человеком. К счастью, существует маленький секрет, позволяющий стать сильнее во время эмоционального кризиса. Я называю его правилом 72 часов. Вся суть в том, чтобы постоянно говорить себе «это нервный срыв». Я его переживу, и это приведет к личному прорыву. Поэтому ближайшие 72 часа я просто не буду делать ничего, что способно ухудшить ситуацию. Конечно, это все просто только на словах. В состоянии срыва вы чувствуете себя ужасно и иногда думаете, что не переживете этого или сойдете с ума. Желание сделать хоть что-нибудь очень сильно, но ничего не делайте. Если вам очень хочется действовать, вспомните, что 72 часа – это то время, на которое психиатры вправе помещать пациента на недобровольную фиксацию, давая им время успокоиться и не поддаться какому-нибудь опасному импульсу. А во время нервного срыва именно столько времени необходимо, чтобы вернуть контроль над ситуацией. Таким образом, если во время эмоционального кризиса вы испытываете побуждение к действию, проделайте то, что описано ниже. Это поможет вам действовать осознанно, а не превращать плохую ситуацию в еще худшую. В принципе, это такой взрослый аналог фразы «я в домике», позволяющий вам восстановить силы и вернуться к нормальному состоянию. Шаг первый. Осознайте, что у вас нервный срыв, и опишите, что вы чувствуете про себя или вслух, если это безопасно. Я чувствую себя разочарованным, потому что... Я раздосадован, потому что... Я зол, потому что... Мне страшно из-за… Я чувствую обиду, потому что… Я сомневаюсь в себе, потому что… Я чувствую вину, потому что… Мне стыдно из-за… Нет нужды обосновывать что-либо из того, что вы говорите или пишете. Просто признайте свой срыв, скажите, что вы ощущаете, а затем прочувствуйте это» вместо того, чтобы это скрывать, отрицать или сваливать на кого-то еще. Вспомните, что если вы верно обозначаете свои эмоции, это значительно снижает уровень эмоционального напряжения. Если боль от эмоционального срыва все еще кажется невыносимой, после выполнения данного упражнения обратитесь за помощью к близкому другу, члену семьи, квалифицированному психиатру, психотерапевту или психологу, Чтобы проговорить проблему, это поможет предотвратить ухудшение ситуации. Шаг второй. Сделайте следующее. Возьмите листок бумаги и запишите точное время. Посчитайте, в какой день и в какое время пройдет ровно 72 часа с настоящего момента. Если вам хочется напиться, объесться, купить что-то, что вы не можете себе позволить или задеть кого-нибудь, словесно или физически, скажите себе «мне надо подождать 72 часа, а потом я сделаю, что захочу». Это простое правило отделит вас от мира вины, смущения, стыда и позора. Также оно позволит вам не стать плохим парнем в ситуациях, связанных с иррациональными людьми и, как я уже говорил, это приведет вас к огромному личностному прорыву. Я не могу доказать свою теорию, но я предполагаю, что нервный срыв ослабляет связи между вашим думающим, эмоциональным и рептильным мозгами. Возможно, именно поэтому люди с эмоциональным срывом нередко говорят о себе, что они расклеились или сломались. Моя идея состоит в том, что срыв... Случается в тот момент, когда объектив, через который вы смотрите на мир, встречается с новой неизменяемой реальностью. Ваш мозг недостаточно гибок и слишком хрупок, и поэтому ломается вместо того, чтобы адаптироваться. Когда это происходит впервые, вы ощущаете себя разбитым и потрясенным. Но на самом деле ваши три мозга уже изменяют конфигурацию и начинают смотреть на мир иначе. И именно... Этот новый взгляд приводит к прорыву. Извиняемся перед сумасшедшим. Если разговор с сумасшедшим пошел не по плану и вы потеряли контроль, вполне возможно, что вы наговорили или наделали множество обидных вещей. Если это так, вам следует искренне извиниться. Это очень трудно. И да, я знаю, что это кажется абсолютно нечестным потому что с вашей точки зрения иррациональный человек сам довел вас до срыва. Тем не менее, извинения обезоружат его и позволят вам почувствовать себя лучше. Так что подойдите к человеку и скажите, «Я хотел бы извиниться за то, что я был таким ранимым и чувствительным к твоим словам. Я работаю над тем, чтобы реагировать попроще, когда люди говорят мне то, что я не хочу слышать». Когда вы это сделаете, у вас появится неплохой шанс оставить неприятное столкновение в прошлом и начать более успешное общение с психом с чистого листа. При наилучшем исходе вы даже вызовете ответную реакцию, и собеседник признает свою роль в неудавшемся разговоре. Конечно, когда подходишь к человеку с извинениями, нужно быть готовым ко всему. Некоторые люди просто не способны принимать извинения, в какой бы доброй манере они ни были произнесены. Так люди с расстройством личности, которое я описывал в части четвертой, редко реагируют на извинения положительно. Если человек отвечает негативно, не расстраивайтесь. Просто поймите, что ваши извинения не обязывают другого принимать или понимать их. Впрочем, в большинстве случаев, сказав «прости», Вы значительно улучшите ситуацию, а иногда даже кажущиеся провальными извинения удивительным образом влияют на будущее. Мэри, деловая женщина средних лет, пригласила свою коллегу Лору на обед, пытаясь помочь исправить их непростые отношения. Подготовившись, Мэри извинилась перед Лорой за свою роль в их разладе, а потом подарила ей красную розу в знак мира. Лора лишь холодно посмотрела на Мэри и отказалась принимать извинения. Она резко поднялась с места, попрощалась и ушла. Мэри уже привыкла к такому обращению со стороны Лоры и была готова к худшему развитию событий. Позже она сказала мне, что почувствовала себя сильнее и свободнее, потому что делала все правильно. Она ощущала, что поднялась над событиями и получила отличную возможность проявить самообладание. Но у этой истории интересное продолжение. Через несколько месяцев Мэри рассказала мне, что Лора вновь начала с ней разговаривать, как будто они никогда и не отдалялись. Мэри призналась, что ей потребовалось немало сил, чтобы не начать копаться в прошлом, но она справилась. Не бойтесь попробовать еще раз. Если ваш разговор с психом пошел в кривь и в кость, вы можете быть так шокированы, что в дальнейшем начнете избегать любых трудных разговоров с человеком, с которым пытаетесь наладить контакт или остерегаться контактов с любыми хоть немного безумными людьми. Если это ваш случай, поймите, что сдаться иррациональным людям или спрятаться от них не выйдет. Вы только ухудшите ситуацию. Научные данные показывают, что избегание щекотливых разговоров стоит очень дорого. Исследование показало, что работники растрачивают полторы тысячи долларов и как минимум один восьмичасовой рабочий день на каждый критически важный разговор, которого они избегают а на личном уровне уклонение от непростых разговоров навсегда оставляет вас в заложниках у иррационального человека. Так что боритесь с желанием умиротворить иррациональных людей и не поддавайтесь искушению сдаться, если проиграете пару раундов в игре «Поговори с психом». Даже профессиональным психотерапевтам порой нужно время, чтобы оправиться после сессии – Но в итоге мы обычно находим способ установить контакт с пациентом. Вместо того, чтобы прятаться, следите за появлением иррациональных людей. Ожидайте от них безумных ходов. А когда они сделаны, улыбнитесь и скажите «Ага, вот оно» и наслаждайтесь.